Глава 11. Самое ожесточённое сражение из всех – неожиданные метаморфозы. Командир с не просто так застыли на месте после того, как ворвались в кабинет. Кто-то из находящихся здесь применил на них нечто похожее на тот фокус, который провернула Илона – парализацию – и это случилось еще до того, как к их головам приставили пушки. Еще тогда, по возвращению на базу, и когда Хиро находился в медицинской капсуле, Инк по приказу парня внимательно проанализировал его память, сделал диагностику доп. возможностей ведьмы, вычел общий вектор и передал полученные данные инопланетянину – Конечно, полностью раскрыть секрет так называемой магии им не удалось, но общий принцип противостояния такому воздействию был найден. Поэтому командир был готов, если не на все 100% к такой ситуации, то близко к этому, как и Катана, тщательно изучивший четвертую фазу операции. И сейчас она вступает в действие. Хиро мысленно активировал режим Берсерка, способности, которая у него была еще до становления игроком, и отдал указания медицинским терминалам в его броне и в костюме напарника. Те самые инъекции, дающие невероятный прилив сил и немыслимую скорость, по истечении которой наступает мощнейший откат, активизировались. Гатана мигнул и исчез, а командир отклонил голову немного назад, пропуская выпущенную пулю. Он видел, как она пролетела прямо перед его глазами, а четверо стоявших до этого истуканами бойцов медленно, будто в замедленной съемке, начали движение. Отвод локтя в сторону, и встроенный тайный клинок на сгибе вылезает на десять сантиметров. Обратным движением, перехватив кисть согнутой руки, чтобы придать еще большую инерцию удару, парень резко саданул конвоира. Лезвие вошло противнику почти в самый глаз, пробив верхнее веко и добираясь до мозга. Пуля же, выпущенная ранее из пистолета противника, попала прямо в переносицу его напарнику, не ожидавшему такого товарища. Два человека уже мёртвых начинают заваливаться на пол, но Хиро не теряет времени зря, оно и так ограничено. Командир резко выдернув лезвие и, продолжая движение, проворачивает невероятный акробатический трюк. Параллельно полу, но лицом к потолку, крутанул бабочку, согнув при этом ноги в коленях, чтобы провести ими... Резкий толчок от закрытой двери, и он полетел спиной вперед, прямо в тот самый диван, на который им так услужливо предлагали присесть. Удар! Резкая и неприятная боль от ушиба пронзила тело, но дело сделано. Силы инерции оказалось достаточно, чтобы диван начал заваливаться. Моментальный кувырок за переворачивающийся предмет и молниеносный перехват в ладони ножа. Перекат, резкий рывок с низкого старта к ближайшему противнику и в этот же момент короткий, почти неслышимый приказ в передатчик. Пли! Единственное окно в кабинете пошло мелкими трещинами. В нем появилась дырочка от выпущенной снайпером пули. Оказавшись прямо перед врагом, командир резко присел и с разворота вспорол брюхо противника. Второй, что находился в этот момент чуть позади, начинает заваливаться на бок с пробитой выстрелом головой. Катана, мелькая с невообразимой скоростью, уже расправился с одним из своих противников и прямо сейчас заканчивался со вторым. Действие инъекции заканчивается. Понимая, что сейчас наступит откат, парень делает резкий рывок, перекат и прячется за все еще заваливающийся диван. Время возобновляет свой бег. На пол почти одновременно падают шесть трупов. Девушки истошно завизжали, но Хиро сейчас было не до них. Он боролся с комом тошноты. За эти пять секунд он подверг свое тело настолько высоким нагрузкам, что каждая мышца в его теле гудела, разрываясь на части. Рядом с ним появился пыхтящий, как паровоз, катана, и ему было не легче. Его тело трясло, словно у него начался припадок. В это же мгновение многострадальное окно разлетелось вдребезги Пуля для оставшегося в живых лидера работорговцев просвистела и... Не нанесла косому никакого урона. Всё тело главгада покрылось костяными наростами, такими же, как парень видел у топотунов. Миг... и тот появился прямо перед рейдерами с мерзкой гримасой на изменившемся лице, словно он не человек, а самый настоящий монстр, мутант. «Вижу, вы неплохо подготовились!» — нечеловеческим голосом зарычал урод. «Но будет ли этого достаточно, чтобы справиться со мной?» Его руки, больше похожие на лапы, схватили Хиро за голову, шлем затрещал и... В лицо к командиру прилетел удар бронированного шипованного колена. Сила удара оказалась настолько велика, что шлем, не выдержав, разлетелся на части. Нос парня свёрнут на бок, капитан услышал отчётливый хруст, сломанных костяшек и ощутил парение. Парень спиной влетел в ближайшую стену. Воздух из лёгких вышибло, перед его глазами поплыли разноцветные пятна. резкая нечеловеческая боль охватила командира и он лишь благодаря экстренному введению инъекции остался в сознании наблюдая как катана исчез и появился прямо за спиной противника занесенным для удара клинком резкий замах который должен был поставить в этом противостоянии точку косой успел отреагировать выставив раскрытую ладонь и принимая на нее мощнейший удар. Другому он должен был бы отрубить руку, но этот мутант просто схватил клинок катаны и, сжав резко ладонь, сломал его пополам, тут же отправляя ударом свободной ладони рейдера в полет. Катану снесло. Он, проломив дверь, вывалился вместе с ней из кабинета. Сразу два выстрела. Один за другим ударили противнику в затылок, но он будто и не почувствовал этого, направляясь уверенной походкой победителя к пытающемуся подняться Хиро. Первый удар инопланетянин смог заблокировать, но вот второй отвести до конца не успел». Хруст сломанной ключицы и выбитого плеча, казалось, разнесся по всему помещению. Девушки, которые до этого завалились на пол и старались не отсвечивать, не поднимаясь на карачках, быстро перебирали конечностями, стараясь выбраться из кабинета. Все, кроме той, что была прикована цепью. Да, после мощнейшего удара косого, еще до начала всей заварушки, до сих пор не пришла в себя и, судя по всему, уже не придет. Она все это время не только не двигалась, но вроде и не дышала. Пытаясь отбиться единственной целой рукой, командир из последних сил сопротивлялся, даже не думая так просто сдаваться. Косой, одной рукой схватив его за шею, второй рукой перехватил кулак Хиро, прижимая его к стене. Наклонившись и источая смрадное дыхание прямо в лицо своей жертве, урод попытался заглянуть парню в глаза. — Каково это — быть слабым! — мерзко осклабился он. было видно что ему нравится ломать причиняя боль и на что вы вообще надеялись нападая на мою базу а сам как думаешь прохрипел командир не отводя взгляда от противника в любом случае это неважно мертвый ты не сможешь добиться поставленных целей Рука монстра усилила хватку, чтобы придушить Хиро. В его глазах безумие и любопытство. Так смотрят дети на рыбу, которую вытащили на берег. Командир напряг все свои мышцы, сопротивляясь. Он прекрасно понимал, что этого мало, что в одиночку он не сможет выбраться и... В этот момент в локоть врага, в место, где сочленение пластин из-за сгиба его лапища чуть разошлось, влетела выпущенная снайпером пуля. Монстр взревел, выпуская всего на мгновение из захвата руку командира, но этого оказалось достаточно. Собрав воедино все оставшиеся силы, Хиро активировал на перчатке два потайных клинка и сам всей мочи врезал отвлекшемуся на ранение врагу прямо в глаз. Он почувствовал, как одно из лезвий легко проникло внутрь, но радость была недолгой. Монстр, хоть и отпустил его шею, схватился за опустевшую глазницу из которой текла мерзкая зеленая жидкость, но про обидчика не забыл. Мощнейший боковой удар с ноги снова отправил капитана в полет, но уже к другой стене. хиров в последний момент прикрыл лицо, но удар оказался настолько сильным, что отправил его в нокаут. Он ненадолго потерял сознание. Браслет, созданный инком на корабле с кровью Илоны, лопнул и упал на пол». Разум инопланетянина затопили галлюцинации. Он видел образы, которые знал, но не помнил. Он со своим прошлым отрядом должен был отправиться на очередную миссию, но в самый последний момент к нему подошла его любимая, его Снейка. Девушка пришла практически невменяемо, Она была в истерике. Когда она смогла заговорить, то со слезами на глазах сообщила, что Хиро предали. Его в следующей миссии собираются убить те, кому он верит как самому себе. Его же люди. Хиро пытался успокоить девушку, надеялся развеять ее страхи. Все же больше 50 лет они были вместе, строили отношения, но такому не мог поверить. Тогда Снейка, обиженная недоверием парня, запустила на голографическом мониторе запись, которую ей удалось сделать при помощи специальных устройств. На ней все члены отряда, как самые настоящие заговорщики, строили планы, как и где они будут избавляться от него. На немой вопрос Хиро, почему они это делают, был получен исчерпывающий ответ – Они собираются пойти против Союза, уничтожив их лидеров и первая значимая цель на их пути он. Видение исчезает, но на его место приходит другое. В нем парень расправляется с членами своего отряда. Один за другим его соратники падают под ударами его меча. И вот та самая картина. Клинок, занесенный над головой той, кто даже никогда не участвовал в сражениях. Ужас, страх и непонимание в ее взгляде. И тихая мольба, почти неразличимые слова «не надо, командир». Но он их будто не услышал или специально проигнорировал и закончил, начатое вонзив клинок в ее тело. На этом моменте видения закончились, он пришел в себя. а кричал Хиро, из глаз которого текли слезы. а а Разум помутнел, покрывшись кровавой пеленой. Капитан будто полностью ушел в себя. В этот самый момент появился покачивающийся и еле стоящий на ногах катана, который... Кинулся в бой с монстром. Он слышал крик командира, видел, в каком состоянии тот находится и собирался выиграть ему хоть немного времени, чтобы тот пришел в себя. Из последних сил рейдер мелькаут постоянно уворачиваясь от выпадов противника, пытаясь раздобытой где-то дубинкой пробить защиту врага. Выходило из рук он плохо, а сил оставалось всё меньше и меньше. Во время боя Катана не увидел, какие трансформации начали происходить с лидером. Из-за разрушенного браслета до этого сдерживающего вирус с ним начали происходить метаморфозы. Тело менялось и обрастало непонятными роговыми наростами. Кости хрустели, ломались. снова ломались и становились на место, меняя изначальную форму. Длилось все недолго, секунд десять. Но за это время парень изменился до неузнаваемости. Поднявшись, глядя ничего не выражающим взглядом на бой между монстром и человеком, он оставался на месте и не предпринимал никаких действий, осматривая свое изменившееся тело. Катана все же не мог уворачиваться вечно. Мощнейший удар монстра отправил его в полет, заставив поломанной куклой упасть на пол. Он был еще жив, но тело отказывалось шевелиться, как бы он ни пытался. Враг ухмальнулся и медленно пошел в его сторону. Глаз, который командир ему в прошлый раз пробил клинком, восстановился, как рука. Хрустнув шейными позвонками, косой разогнался и мощным ударом с ноги в живот отправил бойца в полет прямо в оконную раму, в которой не было стекла. Упасть с четвертого этажа сильно раненому и еле шевелящемуся человеку, повернувшись, монстр посмотрел на дох еще одного монстра, в которого превратился командир. Все его тело изменилось, раздалось, одна половина лица покрылась пластинами, и на врага сквозь них смотрел красный налитый кровью глаз, вторая половина осталась неизменной человеческой, но полностью излеченной. «А ты еще что за...» — начал реветь противник, но не успел договорить. Тот, кто еще недавно был командиром, ринулся в атаку. Хиро будто со стороны наблюдал за сражением, пытаясь вернуть контроль над своим телом, но у него ничего не получалось. На все попытки связаться с кем-то через передатчик парень натыкался на безмолвную стену, он и сам не слышал своего голоса. Завязалась настоящее месиво двух монстров. Неожиданная трансформация вылечила все повреждения командира. Мутация сделала его невероятно могучим. Каждый удар и блок отдавался эхом по опустевшему зданию. Выпад. Одна из пластин косого отлетает в сторону, но в то же время парень и сам получает мощнейший отпор. Зелёная кровь, появляющаяся из ран двух сражающихся при попадании на пол, шипела и проедала деревянные доски. Битва шла на равных, никто не собирался уступать в этом сражении. В какой-то миг Хиро ощутил, что его тело перешло в режим берсерка, который он отключил почти сразу после окончания действия инъекции. Мощная энергия полилась по всему телу, напрягая и так вздувшиеся мышцы до предела. Он немедленно начал теснить своего врага, загоняя его в угол, но тот не собирался так просто сдаваться. Подловив руки Хиро, косой со всего маху врезал ему лбом в переносицу, заставляя отступить на несколько шагов. а сам как-то странно скукожился. Чешуйки и пластин с его тела отпали сами собой, а цвет кожи изменился на синий, близкий к чёрному. Видимо, из-за этого его скорость возросла настолько, что он не просто двигался, а будто исчезал. Началось сражение голой мощи против скорости, в которой командир проигрывал. Пропуская удар за ударом, он все больше терял пластин с корпуса. Если так продолжится и дальше, то даже в таком состоянии ему не выстоять. Хиро пошел на крайне рискованный шаг, сильно надеясь, что у него выйдет. Он ввел третью порцию инъекции за сегодня, отдав мысленное указание медицинскому терминалу. Капитан прекрасно понимал, что это может его убить. Организм может просто не выдержать таких нагрузок, но выбора у него не было. Получилось. Время вновь замедлилось, и бешеная скорость противника перестала быть таковой в его глазах. Командир успел увидеть, как удивленно посмотрел на него враг, когда схватил его за шею и поднял одной рукой вверх, намереваясь второй за кончить начатое». Нет, тут-то было. Косой оказался опытным бойцом. Он смог увернуться, резко крутанувшись прямо в руке, оставляя в ней куски своей плоти. Как только его ноги коснулись земли, он сразу же бросился на Хира и повалил его. Схватка перешла в борьбу, где каждый пытался захватить своего оппонента на болевой и нанести как можно больше урона. Два монстра катались по полу, одерживая попеременный успех. Хиро был сильней, а его противник быстрее, и в таком близком контакте скорость играла решающую роль. Косой, ловко вывернувшись, смог взять в захват обе руки противника и пытался их вырвать. Командир не собирался так просто сдаваться, сопротивляясь всеми силами. Действие инъекции уже закончилось, но в битве он не ощущал отката, выкладываясь на полную, хотя это и был и не совсем он. Одну руку врагу все же удалось сломать. Послышался характерный звук ломающейся кости. Хиро взревел, приходя в бешенство и оставшейся рукой поднимая противника со всем его весом, сильнейшим взмахом ударяя им о пол. Глухой звук, стон, почувствовав некоторую свободу, в освобожденной и все еще целой конечности инопланетянин ладошкой начал отодвигать лицо врага, дернулся, уцепившись удлиняющимися клыками ему в шею. Враг всеми силами пытался сопротивляться, но Хиро вошел в боевой раж. После каждого укуса он выплевывал куски плоти противника, чтобы снова вцепиться в глотку. Косой все еще пытался как-то исправить положение, но силы быстро покидали его. Рана оказалась очень серьезной. Регенерация не справлялась с полученными травмами. Чувствуя, что враг слабеет, командир обхватил голову врага рукой, зажав ее между локтем и плечом со стороны укусов. мелькнула мысль не душить зарычав как дикий зверь парень рывком оторвал голову косово тело поверженного задергалось в конвульсиях а глаза отделённой головы ещё некоторое время бешено вращались из стороны в сторону чтобы наконец окончательно потухнуть победитель с трудом поднялся задрал голову к потолку и души душераздирающе завыл. Хищник радовался и ликовал, празднуя свою победу над сильным соперником. Он стоял так несколько минут. Все это время командир пытался вернуть контроль над утраченным телом, но пока ничего не выходило. Разозлившись на самого себя, свою слабость и то положение, в котором он оказался, Инопланетянин смог всего на мгновение почувствовать отклик от кисти здоровой руки. Резким точным взмахом он ударил по единственному оставшемуся целому браслету, заставляя выпустить почти весь оставшийся в нем запас крови в организм. Помогло. Трансформация обеззараживания началась. Рвотный позыв скрутил тело монстра. Пластины отпадали с глухим стуком. Кости выворачивала, ломала и снова вставляла на места, принимая человеческую форму. Боль была невыносимой, но Хиро держался из последних сил. Он отчетливо понимал, что если сейчас отключится, то большим сознание не вернется. Он полностью превратится в монстра. Ему удалось выдержать. Если бы кто-то заглянул в кабинет, то увидел бы, как на полу корчился полностью голый парень. Все его снаряжение в ходе этих трансформаций оказалось уничтожено. С трудом пошевелив пальцами на одной ноге, потом на другой, а следом и на руках, командир отчетливо осознал, он смог». Со стороны все его тело выглядело как один большой синяк. В некоторых местах отчетливо проступали огромные гематомы оранжевого цвета, а мелких и крупных порезов оказалось столько, что живого места на коже почти не было видно. Поднявшись, он набрал полную грудь воздуха, подержал несколько секунд и с громким свистом выдохнул. Повторив эту процедуру несколько раз, Хиро сфокусировал взгляд и более осмысленно осмотрел место побоища. Вокруг все было сломано и разворочено так, будто несколько гранат одновременно взорвалось. Не хватало только опаленных предметов. Подойдя к прикованной девушке, он наклонился и, приложив два пальца к вене на шее, с облегчением выдохнул. Слабое, очень слабое пульсирование присутствовало, она все еще жива. Вздохнув, парень закрутил головой по сторонам еще нужный ему предмет. Переносная станция или баржа, как любят называть ее земляне, валялась недалеко от стены, в которую он врезался после первого удара косово Не теряя времени даром, он подошел к ней, поднял и быстро направился к окну. Бросив взгляд вниз, у него отлегло от сердца. Тела катаны там не было, значит, этому ушлому пареньку удалось выжить после падения. Выкинув в окно баржу, он дал ей мысленный приказ на активацию. Миг, и почти у самой земли в воздухе зависла фура. Только после всех этих манипуляций командир захрипел в передатчик. «Операция завершена успешно. Лидер работорговцев устранён», – напрягая связки, произнёс он. «Командир, это точно вы?» – сразу же пришёл ответ от Антона. «То, что я видел? Отставить вопросы. Сейчас не до них!» – сразу же отрезал Хиро. «Как у вас обстоят дела? Что с пленниками? Нам удалось всех вывести и разместить в здании». Спустя несколько мгновений, ответил снайпер, он был в шоке. Он единственный увидел такое, что разрушило все представления о реальности у опытного бойца. «Первые этажи забаррикадированы и зараженные не могут к нам проникнуть, но их с каждой минутой становится все больше». Хиро бросил взгляд в сторону дома, в котором засели члены его отряда, и действительно... Количество самых разнообразных зомби вокруг него насчитывало не меньше нескольких сотен особей. «Оставайтесь на месте, я скоро к вам подойду», — холодно произнес он тоном, не терпящим возражений. «Выиграйте мне полчаса времени». «Принято», — дошел до него ответ от Борзых. Командир понимал всю серьезность ситуации, но уйти с пустыми руками после всего произошедшего здесь... Он не мог, тем более, насколько он мог видеть, количество спасенных ими людей превышало целую сотню, если не две, а для дальнейшего развития станции потребуется много, очень много ресурсов, и у него даже не возникало сомнений, что они здесь есть. Как победитель он собирался их найти и приватизировать». Это честным трудом заработанные трофеи. Первым делом он дотронулся до девушки, перемещая ее в баржу. Больше ничего полезного в этом помещении не было. Зато в следующих, за заколоченными досками дверьми, нашлась целая уйма всего. Нисколько не стесняясь своего ногого тела, парень мощным ударом ноги выбил первую дверь и вошел внутрь. Здесь оказался склад припасов. Кстати, в углу помещения была неприметная потайная дверца, которая вела в кабинет. Хиро быстро пробежался по комнате, дотрагиваясь до всего, что только попадалось на глаза. Полностью зачистив первый склад, он вышел в коридор и выбил следующую дверь. На глаза командира попалось множество закрытых ящиков и каких-то плотных чем-то набитых мешков. Открыв первый попавшийся на его лицо, наползла хищная радостная ухмылка. Кристаллы эволюции, судя по количеству сундуков и мешков, их здесь очень много. Очистив и эту комнату, он принялся за следующее – Чего он только не обнаружил. Холодное системное оружие, снаряжение, медикаменты, самое разнообразное огнестрельное оружие, наподобие базуки, много чего еще. Насчет девушки, отправленной первой, Хиро не переживал. Станция сама распределяет предметы, и живому человеку в таком случае ничего не грозит. Чтобы не шокировать своим видом всех спасенных людей, в комнате со снаряжением он натянул на себя первые попавшиеся вещи, взял два самых мощных, по его мнению, автомата с большим боезапасом патронов в магазине, засунув дополнительные специальные кармашки на груди. Обвешившись боевыми гранатами, он снова стал напоминать рождественскую гирлянду. Очистив последнюю комнату, командир понял, больше в баржу не влезет, и быстро побежал вниз. Обходным путем идти не стал, спрыгнул со второго этажа прямо на землю около здания. Мягко приземлившись, он несколько раз глубоко вздохнул, выдохнул и с низкого старта рванул к дому, где ждали его земляне. Баржа плавно летела около него. Выбрался за укреплённый забор просто, сам перепрыгнул его, а станция протаранила металлическую преграду, как ни в чём не бывало, и продолжила следовать за командиром дальше. «Отряд, полная боевая готовность! Предупредите всех, что через минуту они должны начать покидать здание!» Примерно на середине пути рявкнул парень. «Выполнять!» «Принято!» Хором ответили ему бойцы, и спустя несколько мгновений командир открыл огонь на поражение. Операция закончилась, осталось только выбраться из окружения и добраться до безопасной зоны.